Событие четвёртое. Иван Сокол отделился от войска Ивана Заруцкого ещё в начале 1614 года. Казна Дончаков находилась в Самаре. Сам же Заруцкий вынужден был отступить к Кастрахоне, а казну как раз и оставил на одного из своих помощников Ивана Сокола. К тому как раз подошло почти 500 казаков с Дона, дабы сходить за зепунами в Казань. Иван сам убийцей не был. Путь на юг был отрезан боярином Иваном Адоевским. С запада подходили войска Окольничего Семёна Головина. Оставалась только дорога по Волге на север. Казна была огромна. Зарудский за рудский, за 7 лет смуты нахапал золота и серебра столько, что потребовались две лодди, чтобы всё это перевести. Вся флотилия Ивана Сокола насчитывала 40 судов. Всё, что плавало по Волге в районе Самары и ниже до Саратова. Немного не доходя до Казани, флотилия разделилась. Большая часть, опасаясь царевых войск, ушла по Каме на север, а сам Сокол с казной и сотней казаков на семи ладьях ушел к Нижнему Новгороду, а оттуда, попав в Аку, дошли до Гороховца. Приближалась осень, нужно было искать место для зимовки. Посовещавшись, казаки еще раз поменяли направление и теперь уже по Клязьме, Дошли до Клязьминского городка. В сам город не пошли, а заняли село Санниково, в 40 километрах южнее. Больше года казаки грабили окрестные деревни и мелкие городки, в том числе и Ковров. Потом переместились в другое село Мастёра, что чуть севернее тракта, соединяющего Владимир с Нижним Новгородом. Грабили проезжающих купцов, мелкие деревеньки совершали набеги на монастыри Так и еще два года прошло. Было несколько недовольных, требовавших разделить казну и отправиться по домам на Дон. Но Сокол понимал, что сейчас с теми силами, что у него остались, этот план неосуществим. От купцов он знал, что Заруцкого посадили в Москве на кол. Его ребенка от Марины Мнишек тоже казнили, а сама Марина в конце 1614 года умерла в темнице. Про судьбу казаков рассказал Что ушли вверх по Каме, было известно мало. Часть нанелась к купцам Строгановым, большая же часть пошла за Урал, завоевывать сибирское царство.